Событие тринадцатое. Все к чертям всех послов. Нужно хоть один день посвятить сельскому хозяйству. Все-таки Россия аграрная страна, и благополучие основной массы населения зависит от урожая. Что вырастили, то и едим. Никто ножки буши из Америки не пришлет. Петр взял с собой Полуярова и недавно приехавшего Вершилова, в Вершилово голландского селекционера тюльпанов и лилий Питера Ван Бассена. Из-за него еще и ф е т ь к у к о р о в и н а пришлось с собой утащить. Голландец еще русского не знал, хоть говорит, что начали они всей семьей учить. А Федор к о р о в и н был один из лучших знатоков голландского в своем классе. Ничего, походят взрослые в школу для взрослых, а дети в школу для детей. Там и тех и других разговаривать п о л ю д с к и научат. Ван Бассен привез с собой трех сыновей. Это ведь целую семеноводческую станцию можно устроить. Начали со смотра американских культур. Картофель превзошел все ожидания. Лето выдалось жарким и в меру дождливым. Да еще князь вспомнил, что нужно цветы обрывать, чтобы клубни росли крупнее. В результате Полуяров отобрал из собранного картофеля больше ста клубней с кулак, а два десятка тоже крупных картошин отложили от потомства двух самых крупных, отобранных еще в прошлом году. Потомки были даже крупнее своих родителей. А значит, наметился уже крупноплодный сорт. Но главная удача, считал Пожарский, в другом. Варфоломей Ажогин, которому в прошлом году выделили ведро картофеля на посадку, собрал без малого восемь ведер и грудью встал за них, никому не отдал, как его соседи не просили. Сам решил все посадить. Если картошка дает урожай сам восемь и почти не требует ухода, то нужно посадить пару соток. А уж потом начинать за очень дорого на семена продавать. Вот кулацкая морда! – порадовался за Варфоломея Петр. Так этот поступок крестьянина привел еще и к тому, что за Прилукиным целая вереница просителей выстроилась. Всем заморский корнеплод сразу нужен стал. Ведущий агроном Вершилова пока не продавал, ждал решения Петра Дмитриевича. п р о д а в а й средних размеров картофелины. но не больше десяти в одни руки, решил пожарский. Так еще больше ажиотаж подогреем. Кукуруза особых новостей не принесла, урожай был стабилен. Сдерживало только то, что приходилось еще выращивать через рассаду. Не строить же каждому крестьянину по теплице. Стоп, конечно же строить. Скажем теплиц по пять в год, не разоримся. Зато те крестьяне смогут и кукурузу выращивать. И летом теплицы не будут простаивать. Люди будут помидоры и перцы выращивать. Мы таким образом можем вскоре весь мир молотым горьким перцем снабжать. Исходя из сегодняшней цены, когда его арабы везут из за моря, это золотая жила. Ну и что, что он будет не черным, а красным? Вкус почти один. Пожарский тут же поделился мыслью с Полуяровым. Вот где вы, Петр Дмитриевич, идеи по обогащению выуживаете. п о л у я р о в Горесно нарочито вздохнул. Теперь все Вершилово еще и в очередь за теплицами станет. Питер обратился через Федьку князь к в а н б а с с е н у Нужно первым делом заняться селекцией американских овощей. Их пока в Европе почти не знают. Вот нам и надо успеть как можно больше денег на этом заработать. Голландец закивал. Будем надеяться, что проникся. Следующим был подсолнух. Петр осмотрел отобраные н семечки. Один черт, мелкие. Петр Дмитриевич, видя его огорченную физиономию, начал Полуяров. Мне тут Васька Рубль, и д е ю подкину. л Спрашивает, а почему мы семенам такие хорошие условия создаем? А что если наоборот? Как это? Не понял Пазарский. Ну просто очень. Что если посадить их в плохую почву, поливать плохо? А те, что семена дадут, на следующий год опять мучить, а вот через несколько лет посадить в идеальные условия, может они от радости огромный урожай дадут. И генерал Афанасьев вспомнил, как давным давно, еще в о с м д е с я т е годы читал роман «Белые одежды». Он был как раз про селекционеров. Там был случай, когда пшеница у одного из них заразилась ржавчиной вроде. И тот вместо того, чтобы ее спасать, стал заражать все поле и вывел, кажется, сорт устойчивый к ржавчине. Обязательно так сделайте. А Ваське рублю в ы д а й золотой червонец. Хотя нет, давай я сам выдам. Прилюдно в храме и объясню за что. Нужно в людях хорошую зависть пробуждать. Может еще Васьки найдутся. Дальше перешли к помидорам. Тут Полуяров снова отобрал семена самых скороспелых и самых крупных. Помидоры еще и в наличии были, и Пожарский с удовольствием съел несколько. До да Голанца угостили. Пасоль, посаженная в грунт, почти не вызрела, но главным было слово почти. Один куст дал такие вызревшие стручки, их Полуяров теперь собирался обязательно снова в грунт сразу будущей весной посадить. Может п о я в и т с я скороспелый сорт. ту же, которую сажали через рассаду, снова отобрали по урожайности самого куста и крупности фасолин. Баклажаны, посаженные через рассаду, дали нормальный урожай и в селекции не нуждались. Тем не менее Петр дал команду все равно отбор вести по двум направлениям: по скороспелости и по мощности куста. На большом кусте и урожай больше. Посаженный первый год сладкий, или как его называли в двадцатом веке болгарский перец, тоже был мелковат на взгляд привыкшего к здоровущим перчинам весом по 400 граммов Афанасия Ивановича. Что ж, там ведь и селекции 400 лет. Это всего по грамму в год получается добавляли, да и то не каждый год. А вот бобы были крупные. До выращиваемого Афанасием Ивановичем сорта русский размер немного не дотягивали, правда? Но теперь есть Ван Бассен с семейством. Пусть занимается. Топинамбур или земляная груша был весь посажен и посмотреть его не удалось. В прошлом году часть клубеньков была отдана крестьянам на пробу. Полуяров говорит, что рас пробовали, на силос многие просили. Еще бы, столько зеленой массы эта маленькая грушка выдает. Последними были кофейные деревья. Они, можно сказать, благополучно пережили дорогу. И летом в теплице дожидали новые веточки. Петр выращивать кофе в промышленных масштабах, естественно, не собирался. Но осознавать, что вот чего у меня есть, было приятно. Петр Дмитриевич весной вспомнил, что садовая земляника или как ее еще называют клубника, получилась от скрещивания американской и европейской земляники. Он заказал Буксбауму, р о т ш и л ь д у и б е н ц и о н у поспрашивать в Испании про эту ягоду. И если можно заказать ее купцам, что плавают в новый свет, да еще и про черноплодную рябину вспомнил, что ее, кажется, вывел м и ч у р и н скрестив американскую аронию с нашей сливой. м и ч у р и н а пока нет, но вот Ванбассен приехал, может, у него получится. По крайней мере Петр эту аронию заказал. Тяжелее всего было объяснить е в р е я м чего он хочет. Пришлось брать Прилукина, чтобы он нарисовал веточку рябины, а потом... раскрасил ягоды в ч е р н о вишневый цвет, получилось вроде похоже. Кроме этого, заказал Петр своим н е г о ц и а н т а м и лимонов привести, причем в обеих и постасях и плоды и молодые деревца. Если в двадцатом веке многие выращивали их на подоконниках, то уж в отапливаемой теплице точно вырастут и плоды дадут. По зерновым Полуяров отчитывался с заслуженной гордостью. Пшеница дала на круг больше тридцати пяти центнеров с гектара, рож ь и того больше. За о з и м ы м и семенами в конце лета огромная очередь из купцов выстроилась, с десятка городов, в том числе половина из Москвы. Полуяров по команде Петра только предупреждал купцов, чтобы и н о земцам не продавали, пусть свои, русские крестьяне сначала поедят до с ы т а Крестьянин Трофим Пристукин посадил весной отобранные самые крупные морковки и осенью собрал семена. Но тут о результате говорить рано. Тем более, что Ван Бассен привез из Голландии довольно много семян различных огородных культур, в том числе и моркови. Вот пусть и занимается. Нужно будет создать сельскохозяйственный институт. Ван Бассена в х о т ь и ч е т в е р о но культур-то в десятки раз больше, со всеми не справится. Нужны помощники и ученики. После закромов родины поехали в зоопарк. У верблюдов было пополнение. Родилось сразу 11 верблюжат. Плюс пару привез Амар. Только на этот раз не д в у г о р б ы х а одногорбых. Эти назывались дромадер. Амар сказал, что если их скрещивать между с о б о ю то получаются нары. Очень сильные и выносливые животные. Что ж, поскрещиваем. Кроме верблюдов Привез Амар и парочку осликов. Дети с радостью на них катаются. Яков стало целое стадо. Федор в начале лета из Уфы прислал купленных у китайца к н я з е м Григорием Григорьевичем Пушкиным пять яков, два самца и три самки, которые на днях отелились. Причем как назло все трое телят были бычками. Да уже прижившаяся парочка произвела на свет уже второго теленка, хоть это принесла телочку. Да старый Як еще раз огулял двух добавленных в его стадо коров, и теперь в Вершилово уже четыре хайнака: два самца и две самочки. Костя Фамин, директор зоопарка, опять жаловался, что яки плохо летнюю жару перенесли, опять пришлось отгонять их к болотам, да еще самцы между собой передрались. Нужно будет в следующем году поменять самцов, подпустить их к другим самкам. чтобы было больше возможных вариантов для скрещивания и не вязались друг с другом родственники. Верблюжьей шерсти насобирали за год вычесыванием и стрижкой чуть не полтонны. Всю ее уже свили в нити и теперь три привезенные Амаром рабыни начали вязать ковры. Петр за этой работой уже понаблюдал. Не быстро это дело, ковры вязать. На один квадратный метр сотни тысяч узлов. Самые лучшие мастерицы большой ковер Чуть не год делают, и здесь нельзя усовершенствовать процесс. Нет, в двадцатом веке появились машинные ковры, только ручные от этого даже дороже стали. Крабыням, которые по-русски не понимали ни слова, прикрепили трех крестьянских девушек. Они и ковры вязать научатся, и рабынь русскому обучат. Петр даже не смог выяснить их национальности. Вроде проскальзывало слово бухара, может узбечки. Ладно. Выучат язык, расскажут, кто они и откуда. Пока же их поселили к монашкам. Девушки ведь с п е ч а м и точно управляться не умеют, еще угорят, а то и пожар у с т р о я т Яки шерсти дали опять клок, всего пять кило начесали. Зато она тоньше и длиннее. Будем из нее пробовать шерстяную ткань на спецзаказ делать. После яков посетили загон сламами. Все восемь были живы, и даже по словам Кости самки в тяжести. Значит, в скорее ламята появятся. Хоть от этих родственников верблюдов шерсть тонкую получим. Генерал Афанасьев помнил, что в Перу есть ламы. Это, по сути, вьючное животное. Оно больше, но дает мало шерсти. А есть альпака. Этих разводят на шерсть. Нужно будет вторых тоже обязательно в свой зоопарк Ротшильду заказать. А зубры уже размножились. Все три мохнатые коровки принесли телят. Получилось две самочки и бычок. Еще не стадо, конечно, но восемь зубров в вершилово уже есть. Напоследок были кони. Амар опять привез трех к а х и л а н о в и одного арабского скакуна. Повыше их, но очень поджарого и тонконогого. Интересно, что профиль у него был вогнутый. Рост жеребца в п о л к е Был не меньше метра, восемьдесят сантиметров, прямо великан, загляденье. Араб был красивого рыжезолотистого цвета, гривы и хвост были даже еще светлее, чем окрас тела. За такого красавца не жалко ста рублей, что Полуяров выложил. Порода называлась хадбан. Амар в счет верблюдов, лошадей и рабынь забрал вазы, которые специально для него делали с мусульманскими рисунками, и набрал сверх того. множество товара и ручки и чернильницы и бумагу и даже меха. Зачем меха в Бухаре? На следующий год купец обещал прийти с целым караваном судов, и все будут его. Разбогател человек на вершиловских товарах, и это хорошо. Полуяров по просьбе князя Пожарского попросил купца привезти в следующий раз семена одуванчиков, дынь и арбузов. т о т поудивлялся, но обещал привезти. А где же Бецоев? Скоро лед на реках встанет.